Девки на войне себя вели по-разному, чего уж там. Иные рассуждали, как я уже упоминал, в том же направлении: война всё спишет смерть, рядом посвистивает что ни день, и помирать в таких условиях целычкой как-то глупо и обидно, оборачивалось по всякому. Попадались Откровенное, простите за некультурное словцо, бляди. А впрочем, блядь, она и на гражданке, блядь, тут всё зависит от склонности души, и война совершенно не оказывает влияния на характер. На войну приходят с гражданки с уже слепленными, сформировавшимися характерами. Была самая натуральная военная любовь. Были незабвенные ППЖ походно-полевые жоны. Это уж, конечно, не урядового и сержантского состава. Но ну, а когда дошли до Германии, по первости так вот казачка это была из недотрок. Очень скоро к линя к ней начали бить со страшной силой все, кто имел к тому хоть небольшую возможность, согласно занимаемому положению. Даже один из штаба дивизии зачастил. Очень уж ему изволите бачить, нужно знать, как идут дела в отдельно взятой роте, какие там успехи в боевой и политической, а также моральный облик. Этот её прельщал, говоря по старомодному: мол, нечего такой кралечке делать на передовой, где летают свинец с железом. И народ грубый до полного оскотинивания. Я вас Галя или Оля заберу в штаб дивизии, где не в пример спокойнее и уютнее, в таком ключе. Не знаю подробностей, но отшила она его так, что больше не ездил. Точно, отшила. Я сам каюсь и венюсь не без греха. Была у меня связисточка и болтливая, так что я знал более или менее, что происходит в занимаемых прекрасным полом хатах, какие там настроения, разговорчики и прочее. Ну вот, я что-то никак не выворачиваю на главное. Ладно. Наш комроты от этой казачки форменным образом осатанел. Такое с каждым может случиться. Башню заклинит, как выражались танкисты, и вперёд. Ох, он её обхаживал. Так, что мы взводные над ним временами в тихомолочку ржали. И так, и эдык, и по всякому, и на разные кондибоберы, и к медалям он её представит, и женится после войны, и любовь у него настоящая, не притворная, какой на свете ещё не было. Моя Женька рассказывала, Бутон однажды перед ней стоял на коленях и довольно долго, очень, может быть, Когда мужик теряет голову, жди любой дурости и самых неожиданных поступков. И как он не старался, ему обламывалось, как и всем прочим. Дело зашло так далеко, что мы уже нахмуренно крутили головами. Мог попросту завалить откровенным силком, случалось и такое, когда человек оказывается в полной власти поставленной самим перед собой задачи. Ну вот, А к тому времени Женька мне стала рассказывать интересные вещи, будто это казачка, потомственная ведьма.